Глава восьмая. Овиан молча наблюдал, как со мной работает опытный лекарь. все таки случай нестандартный, мелкие повреждения внутренних тканей, с которыми лучше не шутить. Кузнечик сидел на подушке возле моей головы, комментировал происходящее. А потом были пару минут покоя и блаженное понимание, что опасность позади. Не то чтобы я вообще переживала. Когда рядом были обученные маги и Овиан, который не позволит первогодкам меня еще больше покалечить, страх перед возможными повреждениями тела как-то угасал. «Не начинай», — покачала я головой. «Думаешь, не стоит?» — скептически поинтересовался парень. «Может, прекратишь уже? Ты ходишь в нашу башню, как в свою. А тебе не нравится со мной общаться?» «Кинжал при тебе?» «Ты опять за старое?» — подтянула я одеяло повыше, и хмуро посмотрела на мага. После того случая в пустующей башне он был невыносим. Лекарь упорно настаивал на том, чтобы я не носила пожиратель душ с собой, видите ли, потому что для меня само это может быть опасно, не говоря уже о других. Как выяснилось, он целую ночь бродил и искал меня. Потом решил попробовать себя в качестве героя и подрался с Нойсом, убеждая того, чтобы больше не смел подходить к Кьяре Норкси. В общем, Овиану показалось, что я нуждалась в защите, в помощи. И это взбесило, до сих пор раздражало и стало нашим камнем преткновения. «Отдай мне на хранение, учитывая, что вторая душа может в любой момент...» «Рьян не опасен!» Парень недовольно поджал губы, откинулся на спинку стула, раздраженно взлохматив свои волосы, подался обратно ко мне. «Почему ты упрямая такая? Ой, кто бы говорил!» «Ты разве не понимаешь, что эта вещица не игрушка?» Риан не опасен», — повторила я. Он просыпался последнее время только по ночам и просто смотрел в окно. Он теперь понял, что я нашла себе дом и не ввязываюсь. «Да что я тебе объясняю? Уходи, Овиан, ты меня выбесил. Кинжал и все остальное — только мое личное дело». «Артефакт готов», — вдруг сказал он. «Хотел тебе записку передать» но ты оказалась в лазарете. Снова. «Готов?» — села я на кровати. «Когда можно забрать?» «Сначала отдашь мне кинжал. Нет полной уверенности, что артефакт сработает верно. И мало ли что на этот раз выбросит твой братец». «Арьян не опасен», — уже процедила я, сжимая кулаки. «Ты так говоришь о нем, будто о психопате». «Ему тоже к психологу надо?» — оживился гузнечик. «О, мелкая, у вас это семейная, да?» «Пи-пи!» процедила я, и зеленый присел под моим грозным взглядом. Сразу стал маленьким, сжался. «О, Виан, мой ответ отрицательный. Я тебе его не дам». «Тогда просто сними, спрячь где-нибудь. На момент использования артефакта его не должно быть при тебе. Это мое условие». «Ты кто такой, чтобы мне условия ставить?» вспыхнула я праведным гневом. Парень одарил меня полным раздражением взглядом, но взял себя в руки и достаточно сдержанно спросил. «Платье нашла? Нужна помощь?» «Точно. Бал. Васян. Наш кавалер, мелкая, не умеет выбирать платье. Я говорил ей, что нужно серое, чтобы было красиво, а она взяла голубое. Кто берет голубое платье? Голубое? Оно ведь сразу некрасивое. Вот было бы серым». Сама справилась. Уже купила. «Важно», — ответила я, — «тебя где встретить? Ты так уверен, что я экзамены сдам, а вдруг не справлюсь?» Придется постараться. Ты ведь человек слова, верно, смертница?» Его холодный взгляд, мои нежелания мириться с возмутительными попытками влезть в мою жизнь, эти бесконечные и выматывающие споры, разве нельзя без них?» «Почему не разойтись, вообще не встречаться, чтобы не портить настроение друг другу?» «Когда можно будет забрать артефакт?» «После последнего сданного экзамена. Как тебе такая мотивация?» «О, Виан!» — воскликнула я, но встретила в нем полную непоколебимость и отвернулась. «Дышать. Нужно глубоко дышать, чтобы успокоиться. Этот спор ни к чему не приведет. Да, я могла в обход лекаря встретиться с артефактором, но велика вероятность, что тот не станет мне передавать свою разработку. Что оставалось? Хорошо, сдалась я, однако мысленно зареклась больше не иметь никаких дел с Овианом, вообще не пересекаться с ним. Пусть кому-нибудь другому условие оставит. В мою жизнь лезть не надо. Я прекрасно и без него справлялась. Тогда удача на экзаменах, Кьяра. А нужна ли эта удача? Задумчиво произнесла я, цитируя своего брата. «Нужно я схвачу руками и ногами бегом». Овиан не стал задерживаться. Подарила мне на прощание странный взгляд и вскоре ушел. Я же с громким вздохом откинулась на подушку, закрыла глаза и долго притворялась спящей. Просто не хотелось вылезать в мир, в люди. Здесь было тихо, уютно, а там экзамены. Нет, еще планировался танец с Васианом где-нибудь на полигоне или даже в парке. Смотря какое место он завтра выберет для встречи, а потом уже сдача теории по общим предметам, несколько достаточно простых зачетов и, как вишенка на торте, боевая тактика, от которой всех лихорадило. От одной мысли, что придется применять магию, управлять ею под цепким и взглядом Ледрингена до становилось не по себе. Он не особо свирепствовал, но был строг и не отпускал адептов, пока не добьется желаемого. А он добивался. Поговаривали, что некоторые не выходили, выползали после его экзамена. Но я должна. Мне нужен артефакт. Я готова заплатить за него любую цену, и тогда ничто не остановит меня от свершения мести. А потому пришлось отменить встречу с Васианом. Заняться подготовкой, почти не спать, только благодаря воплям кузнечика отвлекаться на перекусы и сдавать один предмет за другим. Не идеально, лишь для того, чтобы попасть на бал. Использовать пометки на теле, списывать, изгаляться, читать, пытаться уловить суть бесконечного потока информации, запоминать, заучивать, приходить к магистру, понимать, что в голове пусто, хотя готовилось, и придумывать что-то на ходу а потом встать одним утром с ясным пониманием, что сегодня — последний день, последний этап, решающий и самый сложный. Нужно пережить, пройти, выжать из себя самые последние силы, которых, казалось, уже не осталось. Соседки по комнате сегодня были на редкость молчаливы, царило гробовое молчание, на лицах застыл страх. Я не выдержала гнетущей атмосферы и ушла первой, добралась до аудитории раньше всех, и когда пришел Ледринген, сразу последовала за ним. Не боялась, страх исчез, присутствовала апатия и какое-то безразличие. Я опасалась, что не захочу прилагать усилия, потому как устала, вымотана морально и физически. Но ведь надо. Магистр поприветствовал первую семерку смельчаков, попросил вытянуть карточки и сразу занимать позиции. В центре помещения в один ряд стояли постаменты с небольшими предметами разной формы. Задачей являлось воздействовать на них, но на каждый своим способом. Мне достался шар и закручивание. Для низшей отметки хватило бы просто его сбить, не задев ничего рядом с ним, но даже такое воздействие некоторым давалось с трудом, мне в том числе. Приходилось изгаляться, выдумывать. В голове поселилась пустота — Я ясно осознавала, что сейчас вообще ничего не смогу сделать, а находиться здесь вечно мне никто не позволит. Тем более любое использование магии контролировалось. Я стояла напротив своего предмета, смотрела на него в упор и не понимала, как применить точечное воздействие. На отмаш ударить каждый дурак может. Я была слишком вымотана, а потому склонялась к мысли малодушно попроситься на пересдачу. Но если не справлюсь, то не получу заветный артефакт. Разве можно отступить, будучи в шаге от цели? А еще этот бал. Овиан с его расплатой. Васян вдобавок. В голове вспыхнула интересная идея. Я мельком глянула на магистра, прохаживающегося за нашими спинами. Подобралась. Не обязательно ведь воздействовать внешне. Я могу почувствовать воздух, содержащийся внутри моего шара. Его там мало, замкнутое пространство, управлять будет легче. К тому же мелкое воздействие мне давалось значительно проще. Вдохновившись, я приготовилась выполнить задумку и вскоре вышла из аудитории, оглушенная словами Ледрингена. «Интересный подход, адептка Норкси. Назначу вам после каникул индивидуальные занятия для его освоения». «Вот так. Сдала». В коридоре меня встречали вопросами, тянули в разные стороны, заглядывали в глаза, я кивала, отвечала не в попад, сама еще не понимала, что произошло, отошла как ноя обреченно села на подоконник, словно лишилась последних сил, даже на радость не хватало, нет их, ведь сегодня еще артефакт забирать.